Глава 51. Проснувшись утром, я некоторое время лежала, глядя в светлеющий от рассвета потолок, и корила себе за то, что сделала. Нет, чтобы настроить мужика на сотрудничество, повыкатывать от удивления глаза, повосхищаться его результатом. Это же всегда работает, да еще и ученый. Ранимый человек, наверное. А тут приходит девчонка, и все его достижения спускает в сортир. Да ты ли она сделала все, чтобы настроить против себя? Бесил? Бесил. Ладно, корить себя теперь смысла нет. Что выросло, то выросла. Я села и потерла лицо. От бани точно есть ток. Вон какая кожа нежная. Пробубнил я себе под нос, вспомнила, что кожа сейчас нежная совсем не от бани, и принялась одеваться. Елена Степановна, прямо перед входом в столовую дорогу мне преградил Трофим и без всяких объяснений потащил в кухню, где возле исходящих паром котелков кошеварила Дуня. «Ты чего?» — Обомлела я пялись то на него, то на нашу повариху, которая, похоже, даже не услышала нас. «Я узнал, кто скипидар ворует. Я же теперь снова живу в своей старой комнате. Так вот, слышу, перед сном кто-то шепчется в коридоре. Выглянул, а там вы им Но я пошел обратно, Лёг, даже засыпать уже начал. Слышу сквозь сон, снова кто-то шумит. Подумал сначала, что вы от него ворочаетесь. Трифон лупил слова одно за другим, а я только успевала сообразить, что он говорит и что обо мне думает. Так вот, луна сегодня прямо в окно светила. Я голову поднял, а рядом со мной кровать пустая. Я... Николай Павлович мне рассаду показывал, он... Огурец-то? Да это еще барин начал. У него получилось. Не сразу, но получилось. Николай-то, больше по вишне да яблокам. А наш барин доказать хотел, что это можно и с овощами тоже провернуть. Нам его Николай Павлович вчера утром показал. «Я про другое», — перебил он меня, продолжая тараторить. Я, как увидел, что Федора нет, тихохонько встал и вышел в коридор. Комната у Николая Павловича закрыта уже была, а вот дверь в учебный зал приоткрыта. Я постоял чуток. Гляжу. Из зала Федор в исподнем пробирается обратно. Ну, я, значит, обратно в кровать сигану. Притворился спящим, а сам глаза не совсем смежил. Гляжу? Этот Федор вернулся, чего-то у шкафа пошуршал, и бегом обратно лег. И, все еще переживая о том, как Трофим представил нашу встречу с Николаем, и я. Утром, как только на пробежку уже собирались, Я задержался и руку, значит, в шкаф-то сунул. А там бутылка. Он оттянул пиджак на груди, и я увидела горлышко, стук, забитой бумажной пробкой. «Спрячь!» Я сама захлопнула полу пиджака и подняла глаза на Дуню, которая стояла теперь за спиной Трофима, лицом к нам. Руки она упирала в бока и смотрела на нас так, словно мы обсуждали свержение царя, как минимум. «Чего у вас там?» грубо спросила она. Если котенка принес, то пусть на улицу обратно тащит. Пышей нету, так и кота нам ни к чему. Да нет, дуняш, ерунда тут. Я потянула Трофима на улицу мимо нее и указала на теплицу с моей рассады капусты. Спрячь там. Да поглядывай за этим Федором. Как фамилию у него говоришь? Матвеев, прошипел он, осматриваясь. Они после пробежки умываются. Сейчас на завтрак придут. Я сказал, что вам воды срочно принести понадобилось. Когда в столовую забежали мои парнишки, я чуть на лавку не села. Чумазые, кое-как умытые, растрепанные, видимо, успевшие с утра уже потрудиться, они торопили Дуню накормить их в первую очередь, потому что им лясы точить некогда, дел по горло. Я ими еще в первый день кухарка мигом поставила на стол миски с кашей, а я разглядела в ней даже масло. «Еленушка Степановна, мы вчера и сегодня славно потрудились». Костя явно собирался набивать себе цену. «А сейчас планируем закончить уже с грязью. Завтра сранья самого. Досок наносим, все обмерим, и можно обшивать начинать». «Как думаешь, закончим сегодня с канавой?» Хмыкнув, Андрей засунул полную ложку каши в рот. «А как же? Дело в то пару метров. Никифор уже все отметки нам сделал и все утвердил», — парировал Костя вы большие молодцы!» Я присела, улыбнувшись. Смотреть на них, даже грязных, было удовольствие. Важничали, строили себя взрослых, и от этого были еще милее. «Так я это...» «Никифор сказал, что завтра с утра нас по венике повезет. Может, кто другой? Эти вон студенты ходят без дела. Может, их по венике?» Вклинился в разговор Ефим. Он тоже не растягивал завтрак и говорил с полным ртом. «Нет, студентов мы трогать не станем». «Никифор сказал, значит, надо», — важно заметила я. «Эх, встанет дело!» «Ну да ладно, мы чего?» «Мы не спорим, мы так. Уточнили». Последние недовольные слова Кости утонули в гомоне вошедших студентов. Места за столом не хватило бы всем, и мальчишки, зная об этом, подхватили миски, бросили сверху еще по одному куску хлеба и заторопились на выход. Да и дали завтрак под уже зацветающими вишнями. «Так, я с сегодняшнего дня завтракаю со всеми», — бодрый голос Николая заставил меня вздрогнуть. «Барин, вы чего это придумали?» В столовую из кухни вышла Дуня и сложила руки на груди. Так вести себя с Вересовым старшим она себе не позволяла, и я это отметила сразу. Барину завтрак она лично относила в комнату. «Что все, то и я есть буду». Громко ответил Николай, и, найдя глазами меня, обошел всех и пристроился рядом. «Доброе утро, Николай Павлович!» Опустив глаза, пролепетала я и пожалела, что передо мной нет еще миски, куда можно упереться взглядом. «Молодцы! Помогите Дуняше!» — приказал он, отправляя пару своих подопытных за кастрюлей и мисками. «Доброе, Елена!» «Степановна!» — прошипела я сквозь зубы. «Неужели так сложно запомнить?» Он сидел рядом, от него пахло мылом, а когда говорил что-то зубным порошком. Улыбался он так, словно это был самый лучший день. Я даже успокоил, что не держит вроде как зла после вчерашнего. «Как же вы мило злитесь, Еленушка Степановна!» Достаточно громко добавил он. И, подняв глаза, я увидел, что все сидящие за столом смотрят на меня. И я не злюсь. Просто отчество запомнить большого труда не составляет. — ответила я и обрадовалась, когда пришла Варя и уселась рядом с торца стола. — Приятного завтрака. За столом не разговариваем. У вас есть пятнадцать минут. — Как всегда, — прогудела Варя, и я выдохнула. — О, как хорошо, что в столовой дисциплина. Мой сосед не собирался молчать. — Елена Степановна, а вот мне тут рассказали, что вы раньше по утрам бегали с Кириллом Ивановичем, а сейчас что же? «Сейчас я очень устаю», — Николай Павлович, не поднимая глаз, пробубнила я. Отметила я, что студенты перешептываются и указывают на нас с барином. И это мне отчаянно не нравилось. Неужели он специально вчера позвал меня в комнату, чтобы все начали думать обо мне плохо? Ведь слышать нас мог не только Трофим, да и Федор, если не спал, мог и видеть, как я ухожу. «Николай Павлович, у нас есть правила: За столом мы молчим». Все разговоры после — на улице. Перед учёбой пару десятков минут, чтобы жирка нагулять да размяться перед работой. Варя заметила, что мне этот разговор неприятен, и только поэтому пошла наперекор барину. Да и дали молча. А я поторопилась уйти в теплицу сразу, как вышла из столовой. Рассаду можно было уже выносить на улицу, солнца хватало. Я осмотрела ящики, и даже не считая, поняла, что половину точно нужно куда-то деть. Много. Вы ее на продажу выращивали? Голос Николая снова завел мои только-только успокоившиеся нервы. Мне дали больше, чем нужно, Николай Палч. И да, половину продать придется. На днях под капусту начну копать. Без эмоций, стараясь больше не йорничать, ответила я. Николай стоял за моей спиной с кружкой чая. Покажите, какая территория вам понадобится, и я попрошу ребят. Они вместе за пару часов справятся уже абсолютно спокойно ответил Николай. «Правда?» Не веря своим ушам, я подняла на него глаза. «Конечно. Эти увольни не особо загружены у Кирилла. Спят до завтрака, после обеда вялые. Нехорошо это. Силу нужна и учёному. Голова лучше соображает у тех, кто от физической работы не отлынивает. Я это знала а сейчас, познакомившись с вами, ещё больше в этом уверился». «Да, есть в этом что-то». Я ожидала в результате своего поведения обрести как минимум врага, а на деле барин оказался вполне себе приличным человеком. Или же он специально мягко стелит, чтобы потом побольнее укусить? «Бесспорно. Держите». Он протянул мне кружку. «Вы убежали так быстро. Это Варвара передала вам чай». «Так где копать? Сегодня, как закончим теорию, займемся. «До вечера точно управимся». «Вот, видите?» — я указала на грядки с картошкой. «Как эти грядки заканчиваются, оставьте полянки метров полтора, и можно от той же ширины копать, прямо до теплицы». Я показала фронт работы и приняла из его рук кружку. «Отлично. А вам это к чему?» «Земли очень много, семян много. Почему бы не обеспечить себя овощами?» Вон там у меня уже лук взошел, а те грядки с морковкой есть где хранить. Значит, вы все же агроном? У кого учились? Николай провел ладонью по густой шапке зелени рассады над ящиками, наклонил с краю, осмотрел у корня. Сама училась, бабки, детки знаете ли. Ага, знаю. И издревле на Руси дыни прививают. Не спрашивайте, Николай Павлович, у меня ответа нет. «Принимайте так, как есть», — ответила я, надеясь, что он решит, мол, тайком где-то училась, а сюда пробралась, как многие продвинутые нынче барышни, из-за тяги к науке. «Хорошо. И правда, прививки делаем мы не первые, да только об этом мало слухов. И народ никак не принимает. Говорят, против Бога идем. Вчера у нас один студент креститься принялся, зашептал, что колдунья. Мол, одно дело семена закалять, скрещивать». Как коня и ослицу. Про мулов-то они слышали. Вот растения. У них ведь ни души, ни сердца. Что за студент? Я напряглась. В голове моей вдруг сложилась вся картинка из рассказа Валерьяныча. Один из студентов писал жалобы, мол, Вересов, непотребное творит в своем домашнем университете, против воли Бога идет и явно с дьяволом договор подписал. А потом сгорела вся усадьба.